Дайте, помогу. Я взялся за ручку. Я совсем не собирался вас сердить. Больше ни слова об этом. Я присел, готовясь запустить мотор. Вдруг он положил ладонь мне на плечо. Я не сержусь, Николас, и не прошу вас верить. Прошу лишь делать вид, что верите. Так вам будет легче. Как странно! Быстрый жест, легкое движение лицевых мышц, изменение тембра голоса и между нами вновь возникло напряжение. С одной стороны я понимал, что он готовится к некоему фокусу, вроде фокуса со свинцовой костью. С другой, что он наконец проникся ко мне хоть какой-то теплотой. Устанавливая винт, я подумал, что ради этого готов играть роль шута, только бы не стать шутом на самом деле. Мы развернулись к выходу из залива. Шум мотора мешал говорить, и я стал разглядывать разбросанные по дну на глубине 50-60 футов бледные каменные плиты. усеянные морскими ежами. На левом баку кончика соединились два с мощеных рубца, следы пуль, прошедших на вылет. На правом плече еще один давний шрам. Я решил, что он заработал их на Второй мировой, когда его расстреливали. Он сидел и правил, щуплый как Ганди, но в виду Петра Карави привстал, ловко прижимая румпель к загорелому бедру. Годы пребывания на солнце сообщили его коже оттенок красного дерева, каким щеголяли местные рыбаки. Островок поразил меня огромными спекшимися утесами, невероятно, чудовищно гладкими. Вблизи он оказался гораздо больше, чем могло представиться с фраксуса. Мы бросили якорь ярдах в пятидесяти от берега. Он протянул мне маску и трубку. В тупору в Греции они не были распространены, и я ими никогда не пользовался. Млазды кончился медленно, с остановками, месили воду чуть впереди. Внизу раскинулся каменистый ландшафт. Меж гигантских глуп парили и перемещались рыбьи косики, плоские рыбы, посеребренные, чинные, стройные, стреловидные, зеркально симметричные, тупо выглядывающие из ямок, голубые с искрами, на мгновение зависающие в воде, красно-черные, пархающие, лазурно-зеленые, вкрадчивые. Он показал мне подводный грод, тонко колонный нев, полный прозрачных синих теней, где словно в зубыти плывал крупный губам. С той стороны островка скалы резко обрывались в гипнотическую, глубокую синеву. Кончес выснул голову из воды, вернулась, приганил лодку, подождите тут. Я поплыл вдоль берега. За мной ввязался косяк серозолотых рыбок, несколько сотен. Я поворачивал, они поворачивали следом. Я плыл вперед, они не отставали. Их настырное любопытство было чисто греческим. «Потом я улегся на каменную плиту, вода у которой нагрелась, как в ванне. На плиту легла тень лодки. Углубившись в расселину между валунами, кончис насадил на крючок белую тряпочку.、И、я, как птица, парил в воде, наблюдая за осьминогом, которого тот собирался подманить. Вот извилистое щупальце подползло и схватило наживку, за ним другие, и кончис принялся умело вытягивать осьминога из воды». Я сам практиковался в ловле и знал, что это не так просто, как можно подумать, глядя на деревенских мальчишек. Осьминог неохотно, но продвигался, лениво, клубясь. Конечности этого пожирателя утопленников, оснащенные присосками, вытягивались, стремились, искали. Вдруг Кончес поддел его остrogой, перевалил в лодку, полоснул по брюху ножом и мгновенно вывернул наизнанку. Я перекинул ногу через борт. Я поймал их тут тысячу. Ночью в его нору залезет новый и также быстро пойдет на приманку. Бедняга. Как видите, действительность не имеет большого значения. Даже осьминог предпочитает иллюзии. Ветхое полотно, от которого он отодрал наживку, лежало перед ним. Я вспомнил, что сейчас воскресное утро, час проповеди и преч. Он оторвался от созерцания чернильной ложечки. Ну и как вам нижний мир? «Невероятно. Будто сон. Будто человечество. Но явленное средствами, какие существовали миллионы лет назад». Швырнулось Минога под скамейку. «По-вашему, есть у него бессмертная душа?» Отведя взгляд от клейкого комочка, Ян наткнулся на сухую улыбку. Красно-белая кепка чуть сбилась на бок. Теперь он был похож на Пикассо, притворяющегося Ганди, который, в свою очередь, притворяется флибустьером. Он поддал газу, и мы рванули вперед. Я подумал о Марне, а не в Шапелле, и покачал головой. Он кивнул, поднял белое полотнище. Зубы и те блестели, как поддельные, слишком гладкие в ярком солнечном свете. «Глупость, дорога к смерти», — говорил весь его вид. «А я, смотрите-ка, выжил».